Глава 14. Овражная дорога. Солнце клонилось к горизонту. Поля были пустынными и безмолвными. Лилия Мария приближалась по тропинке к овражной дороге, которую ей нужно было пересечь на пути к дому священника, когда вдруг увидела хромого мальчика в серой блузе и синей фуражке. Лицо у него казалось заплаканным, и, заметив пивунью, Он сразу бросился к ней. — Добрая госпожа, пожалейте меня! — воскликнул он, умоляюще складывая руки. — Что с тобой? Чем я могу помочь тебе, мальчик? Сочувственно спросила пивунья. «Увы, добрая госпожа, моя бедная бабушка, такая старенькая, такая старенькая, упала вон там, спускаясь во враг. Ей так больно, так больно. Наверное, она сломала ногу, а я слишком слаб, чтобы поднять ее. Господи, что мне делать, если вы мне не поможете? Бедная бабушка, она, наверное, умрет». Тронутая горем маленького уродца, пивунья воскликнула, «Я тоже не очень сильный мальчик мой, но, может быть, я смогу помочь твоей бабушке? Веди меня к ней скорее. Я живу вон на той ферме. Если бедная старушка не сможет туда дойти, я пришлю за нею». «Добрая госпожа, да благословит вас Бог. Идите сюда. Тут всего в двух шагах от дороги. Она упала, спускаясь с откоса. Я уже говорил». — Значит, ты не здешний? — спросила пивуни, следуя за храмулей, которого вы наверняка уже узнали. — Нет, добрая госпожа, мы идем из Акуана. — И куда вы идете? — К доброму кюре, который живет вон там, на холме, — ответил сын Краснорукова, чтобы рассеять последние сомнения Лилии и Марии. — Неужели к абату Лапорту? — Да, моя добрая госпожа, к господину абату Лапорту. Моя бедная бабушка его знает давно-давно, очень давно. — Я тоже как раз шла к нему. — Какое совпадение! — проговорила Лилия Мария, спускаясь все ниже по овражной дороге. — Бабушка, бабушка, вот и я! Потерпи немножко! Сейчас мы тебе поможем! — закричал Храмуля, чтобы громоте чиха. сычиха, Приготовились схватить свою жертву. — Значит, твоя бабушка упала где-то неподалеку? — спросила пивунья. — Да, моя добрая госпожа. — Вон за тем большим деревом, где дорога поворачивает, всего в двадцати шагах. Внезапно храмуля остановился. В вечерней тишине послышался звонкий галоп приближающегося коня. «Все пропало», — пробормотал про себя храмуля. В нескольких шагах от того места, где находился сын Краснорукова вместе с пивуньей, дорога поворачивала под довольно острым углом. Из-за этого поворота вынесся всадник и резко остановился, поравнявшись с девушкой. В тот же миг раздался стук копыт другой лошади, и через несколько секунд из-за поворота рысью выехал слуга в коричневом рединготе с серебряными пуговицами, в лосинах белой кожи и в сапогах с отворотами. За спиной его был привязан свернутый макинтош хозяина, перетянутый рыжим ремнем. Сам хозяин в простом теплом рединготе зеленоватого цвета и в серых брюках Ловко сидел на чистокровном гнедом коне поразительной красоты. Несмотря на немалый путь, на его блестящей шелковистой шкуре с золотым отливом не было ни одного пятна пота. Лошадь грума, остановившаяся в нескольких шагах от своего хозяина, тоже отличалась породой и красотой. В этом всаднике с загорелым приятным лицом храмуля узнал виконта де сен рими которого считали любовником герцогини де Люсене. — Прелестное дитя! — обратил сон к пивуне, пораженный ее красотой. — Ты не укажешь мне дорогу к деревне Арнувиль? Мария опустила глаза под смелым пристальным взглядом молодого кавалера и ответила. — За вражной дорогой, сударь, сверните на первую тропу направо. Она доведет вас до Вишневой аллеи а та — прямиком Варнувиль. Тысяча благодарностей, прелестное дитя! Ты объяснила мне гораздо лучше старухи, которую я нашел в двух шагах отсюда. Она лежит там под деревом, и от нее я ничего не услышал, кроме стонов и причитаний. Моя бедная бабушка! — жалобно пробормотал Храмуля. А теперь еще один вопрос, — продолжал де Сен Рими, обращаясь к Пивуне. Как мне найти в Варнувиле ферму господина Дюбрей? Пивунья невольно вздрогнула, услышав эти слова, которые напомнили ей о мучительной утренней сцене, и ответила. — Дома фермы подходят вплотную колею, по которой вы проедете, сударь. — Еще раз спасибо, прелестное дитя, — сказал Сен-Реми и пустил своего коня галопом. Грум последовал за ним приятные черты лица виконта немного разгладились пока он говорил с лилией и марией но едва он остался один лицо его вновь отразило глубокую озабоченность и беспокойство лилия мария вспомнила о неизвестном человеке для которого по приказу госпожи де люсене спешно приводили в порядок садовый павильон варнувили несомненно Он предназначался для этого юного и прекрасного кавалера. Звон подков по мерзлой земле еще какое-то время доносился до нее, постепенно угасая в отдалении, и, наконец, затих. Вновь воцарилось безмолвие. Храмуля облегченно вздохнул. Чтобы успокоить и предупредить своих сообщников, один из которых — Громотель — Успел спрятаться при приближении всадников. Сын Краснорукова громко закричал. — Бабушка, мы идем! Со мной добрая госпожа, которая тебе поможет! — Скорее, скорее идем! — поторопила его пивунья. Из-за этого господина на коне мы потеряли пять минут. И она ускорила шаг, стараясь побыстрее миновать поворот овражной дороге. Едва она достигла его... Сычиха, затаившаяся за поворотом, тихо скомандовала Ко мне, мой хитрец. В тот же миг одноглазая ведьма бросилась на пивунью, обхватила ее одной рукой за шею, а другой зажала ей рот. А храмуля кинулся ей под ноги и вцепился в них обеими руками, чтобы девушка не смогла сделать из шага. Все произошло так быстро что сычиха не успела разглядеть лицо пивуньи, но пока громотей вылезал из канавы, где он прятался, и пока ощупью подходил со своим плащом в руках, кривая старуха узнала свою бывшую пленницу. — Воровочка! Ты! — воскликнула она, не веря себе, но ее изумление тут же сменилось жестокой радостью. — Опять ты мне встретилась. Видно, сам главный палач послал мне тебя. «Видно, тебе на роду написано попадаться мне в когти. У меня в фякре припасен пузырек с серной кислотой, теперь-то попорчу твою смазливую мордашку, потому что меня тошнит от твоего личика святой недотроги. Ко мне, мой силач! Смотри, чтобы она тебя не укусила, держи ее крепче, сейчас мы ее упакуем». Громотей схватил пивунью своими могучими руками и не успела та даже вскрикнуть, как сычиха накинула плащ ей на голову и плотно обмотала. В одно мгновение пивунью связали и заткнули рот, так что она не могла ни пошевельнуться, ни позвать на помощь. «Теперь дело за тобой, душегубчик», — сказала сычиха. «Неси эту куклу. К счастью, она не тяжелее чернушки» которую мы отняли у той женщины на канале Сен-Мартен, не правда ли, мой селач? И, увидев, что слепой бандит содрогнулся при этих словах, вспомнив свой жуткий сон, одноглазая добавила, — Что это с тобой? Хитрец. Ты вроде дрожишь. Сегодня с утра у тебя зубы щелкают, как от лихорадки, и ты озираешься то и дело, словно что-то можешь увидеть. — Толстый уволень! «Он просто ловит мух!» — добавил перца храмуля. «Давай поскорее, хитрец! Упакуй получше воровочку!» И в путь торопила сычиха бандита, который подхватил спеленутую Лилию Марию на руки, как ребенка, скорее в карету. «Но кто меня поведет?» — спросил грамотей глухим голосом, прижимая к могучей груди свою легкую и гибкую ношу. «Вот старый упрямец! Обо всем подумает!» Пробормотала сычиха. Она распахнула шаль, Размотала красный платок, Который окутывал ее худую морщинистую шею, Скрутила его в длинный жгут И сказала громотею, — Открой свою пасть И зажми конец этого платка Клыками покрепче. Хромуля возьмет другой конец в руку И поведет тебя, как на поводке. Доброму слепцу, Доброго пса поводыря, Ко мне, мой песик, И маленький хромец подпрыгнул на месте насмешливо и злобно затявкал, затем взялся за скрученный платок и повел за собой Громотея, в то время как Сычиха поспешила к перекрестку, чтобы предупредить Крючка. Невозможно описать беспредельный ужас Певуньи, когда она очутилась во власти Сычихи и слепого бандита. Лилия Мария едва не потеряла сознание и не могла оказать ни малейшего сопротивления. Несколько минут спустя ее погрузили в карету крючка, хотя уже наступила ночь. Шторки экипажа были тщательно задернуты, и трое сообщников со своей полумертвой жертвой покатили к равнине Сен-Дени, где их ждал Том.